Джон Канстебл. 1776-1837 годы. Джона Канстебла, великого английского художника начала XIX столетия, можно смело назвать отцом реалистического пейзажа нового времени. Он первый восстал против господствующих в его дни отвлечённых и условно идеализирующих приёмов пейзажной живописи, утверждая всем своим творчеством ценность живого, реального мира, окружающего человека. В простой, не прикрашенной сельской природе он увидел неиссякаемый источник красоты и величия, сумел проникзать глубокой поэзией самые обыденные её картины. Джон Констебл Родился 11 июня 1776 года. Его отец, Голдинг Констебль, получил в наследство от богатого дяди, который умер бездетным, изрядное имущество. В окрестностях Истбергхольта Голдинг построил дом, где и поселился в 1774 году, женившись незадолго до этого на мисс Энн Уотс. От этого брака родились три дочери и трое сыновей. Джон был вторым сыном. Его крестили в тот же день, так как никто не надеялся, что он выживет. Однако мальчик рос сильным, здоровым ребёнком. В 7 лет Джона отдали в пансион в 15 милях от Беркхольта. Затем его перевели в Левенхемскую школу, а затем он стал учиться в классической школе преподобного доктора Гринвуда в Детхиме. К тому времени ему пошёл 17 год, и он стал серьёзно увлекаться живописью. На уроках французскому учителю частенько приходилось прерывать долгое молчание ученика словами: "Продолжаю, я не сплю, а? Понятно, ты опять мечтами в своей мастерской". То была мастерская любителя живописи Джона Дансёрна, стекольщика и слесаря. Джон долгие годы работал рядом с ним. Констебль старший хотел видеть сына духовным лицом, но Джон не проявлял никакой склонности к богословию, и тогда отец решил сделать его мельником. Около года констеблю пришлось работать на Отцовских мельницах. Мать сумела устроить встречу сына с Джорджем Бомонтом, любителем искусства. Сэр Джордж посмотрел и похвалил копии, сделанные констеблем карандашом и тушью с картонов Рафаэля. Когда же юноша впервые увидел у Бомонто картину Клода Агари, констебль говорил, что день, когда он увидел эту замечательную картину, знаменовал собой начало новой эпохи в его жизни. В 1795 году отец разрешил констеблю поехать в Лондон. Он хотел знать, есть ли у сына шансы добиться успеха в живописи. По этому случаю Его снабдили рекомендательным письмом к Ференгиктону. Тот предсказал Констеблю блестящее будущее и при первом же знакомстве заявил, что пейзаж Констебля со временем оставит заметный след в живописи. Вскоре после приезда в Лондон Констебль познакомился с Джоном Томасом Смитом, неплохим рисовальщиком и гравёром. Он дал начинающему художнику немало дельных советов. Вот один из них: Не старайся, когда пишешь пейзаж с натуры, вводить туда придуманные фигуры. Ты часа не проведешь в самом уединенном уголке, чтобы не увидеть какую-нибудь живую тварь, которая куда лучше согласуется и с пейзажем, и с освещением, чем любая твоя выдумка. Теперь Констебль делил свое время между Лондоном и Бергхольтом. Некоторое время Джон работает в конторе отца, Но с 1799 года он снова вернулся к живописи и никогда больше ей не изменял. В том же году он становится учеником школы Королевской академии. Джон восхищается Лореном Уилсоном и Гейнсборо, но при всём том, окончив школу, констебль не захотел брать правду из вторых рук и обратился к непосредственному наблюдению природы. В 1802 году он впервые выставился на выставке в Лондонской академии. В 1805 году он представил пейзаж при лунном свете, а в 1806 году рисунок Виктория, корабли его величества в битве при Трафальгаре с двумя французскими линейными кораблями. Этот сюжет был навеян рассказом одного из земляков Констебля, служившего на корабле адмирала Нельсона. В том же году Констебл совершил двухмесячную поездку по живописным местам Вестморленда и Камберленда. В 1807 году он выставил несколько работ, навеянных этим путешествием: Вид в Вестморленде, озеро Кесвик и Боулфелл, Камберленд. Почти до самой кончины, в 1837 год, Констебл регулярно выставлял свои пейзажи в Лондонской академии. Но его картины ценились невысоко, а чаще из-за того предубеждения, с которым тогда относились к пейзажу. Когда в 1829 году Канстебль был избран в члены Академии, президент Академии Лоуренс дал ему понять, что это было сделано из милости. Единственным подлинным успехом в его жизни была выставка в парижском салоне 1824 года. Вершинами раннего периода творческой биографии Констебля стали акварельные виды Бороудейла 1806 год, вид в Эпсами 1808, Малвернхолл 1809, Портикбергхольцкой церкви 1810, этюды на реке Стур 1810, 1811. Дядюшка Констебля мистер Уотс В это же время так пишет о племяннике: Джордж К усерден в деле, умерен в еде, скромен в одежде, бережлив в расходах и как художник заслуживает всяческого одобрения. Поиски своего мира были долгими и мучительными. В 1811 году констебль пишет долину Детхам, в которой преобладает стремление к панорамному эффекту. Несколько рубинсовских тонов на первом плане, нежность зелено-серых и розово-голубых тонов недостаточны для того, чтобы скрыть декоративно-топографический характер целого. Опасность, тем сильнее угрожавшая констеблю, чем совершеннее становилась его техника, обнаруживается в Флатфордской мельнице, написанной в 1817 году. Искусство художника в этой картине достигла высокой степени. Изображённая сцена вполне убедительна своей перспективной глубиной, своими пропорциями и точностью отдельных деталей. Но стилю картины не хватает единства. В разное время в художнике боролись две стороны его природы: реалиста и романтика. До 1820 года в нём преобладает реалист. После 1825 года — романтик. И вот в 20-е годы наступает долгожданный период гармонии, и тогда создаются шедевры, хотя и в работах менее блестящих периодов проявляется гений-констебля. В 1820 году художник пишет картину «Гарвич, море и маяк», где все элементы природы слились в одно целое, становятся факторами, определяющими стиль художника. В этой картине не сохранилось ничего от традиции живописности, нет никаких причуд. Вентури свобода способствовала созданию ряда шедевров, возвысивших Канстебле до уровня совершенного художника. Он писал большие картины, не заканчивая их ни в соответствии с традиционными законами живописи, не в соответствии с требованиями объективной передачи природы он следовал только своему стилю когда ему удавалось выразить всё чего жаждало его воображение создать вторую действительность параллельную действительности природы но независимую поскольку она являлась действительностью живописной он считал работу законченной умел остановиться вовремя не делая уступок в не художественным требованиям живописцев и публики своего времени но всё же он не был настолько бунтарём чтобы не идти на уступки общественному мнению поэтому он посылал на выставки академии лишь реплики исполненные в соответствии с предрассудками его времени и сохранял для себя картины написанные согласно своему стилю первая пара одноимённых картин Была написана Констеблем в 1821 году эта знаменитая повозка с сеном. Законченная картина, выставленная вместе с ещё тремя другими в Лувре в 1824 году, явилась самым крупным успехом Констебле. Несмотря на проявленное художником уважение к традиции, картина воспринималась публикой как революция в живописи. Французский критик Поль Юэ писал: В истории современной живописи появление произведений Констебля было событием. В Париже они испытали судьбу всего прекрасного и нового, вызвали энтузиазм с одной стороны и неприязнь с другой, о чём некоторые лишь мечтали, оказалось вдруг реализованным самым прекрасным образом. Полотна Констебля сверкали прежде всего Без искусственной оригинальностью, основанной на правде и вдохновении. Каттедж, полускрытый в тени прекрасных зелёных массивов, прозрачный ручей, который вброд переезжает телега, в глубине сельский вид в окрестностях Лондона с влажной атмосферой английского пейзажа. Вот во всей своей простоте одна из его композиций. Французский живописец Делакруа записал в своём дневнике: "Констебль говорит, что превосходство зелёного цвета его полей достигается сочетанием множества зелёных красок различных оттенков. То, что он говорит здесь о зелени полей, приложимо ко всякому другому цвету". Вторая пара этюд и законченная картина Собор в Зальцбурге из сада епископа. По мнению Винтури Этот ут представляет собой одно из самых высоких достижений искусства, известных в истории живописи. Он сочетает оттенки коричневого и голубого, из которых как бы струится таинственный свет. Деревья тоже излучают свет, но художник притушил их несколькими мазками тёмной краски, желая придать особую лучизарность колокольне. И кажется нам, будто в этом сиянии С не сравнинной лёгкостью и традицией сплетаются в хороводе ветви деревьев. До Сезанна мы ни у кого не встречаем подобного совершенства. Ещё одна знаменитая пара: Скачущая лошадь, 1825. Полн стремительной динамики пейзаж Прыгающая лошадь, компактно построенный, пронизанный ощущением полноты бытия, уходящего вдаль простора. Парывистого ветра, сгибающего деревья, клубящихся облаков, все тончайшие оттенки палитры использовал художник для воспроизведения в своеобразии английской природы, её величия и красоты. Личная жизнь Констебля была полна трудностей и горя. Он влюбился в Марию Бикнелл, юную леди, дочь Чарльза Бикнера, стряпчего адмиралтейства. Мария отвечала ему взаимностью, однако против их брака ополчились многочисленные друзья мисс Бикнелл, считавшие, что он ей не ровня. Они смогли пожениться только спустя много лет и то против воли родителей. Слабое здоровье жены вызывало в нём постоянную тревогу. Она умерла раньше его. Немало забот внушало ему и здоровье детей. Констебль никогда не страдал от нужды, но Достиг довольства только в 1828 году, когда его жена получила значительное наследство. С тех пор он перестал писать портреты и перешёл исключительно на пейзажи. Констебль был целиком поглощён своей живописью, был малообщителен и потому имел мало друзей. Его жизнь мелкого буржуа, ограниченного в своих возможностях, не позволяло ему, несмотря на врождённую воспитанность, сблизиться с блестящим лондонским обществом. Хотя художники и публика холодно встретили его произведения, Констебль, чувствуя свою правоту и своё право на место в искусстве, оставался спокоен. Последний период жизни и творчества Констебля, примерно с 1829 года, оказался снова двойственным и противоречивым, пишет Чигадаев. Эти годы тяжёлой душевной депрессии, возникновение, которые сыграли свою дурную роль и опасное ухудшение здоровья, и смерть жены, и страхи и опасения за судьбу детей, но не в меньшей мере и оскорбительно обставленное избрание в Королевскую академию, и углубление и без того резких расхождений с господствующим направлением в искусстве, и всё более растущее и угнетающее неверие в свои силы, Характер и качественный уровень этюдов этих лет и больших картин снова стал несхожим и неравным. Все выставочные картины этого времени: Солсберийский собор со стороны заливных лугов 1831 год, открытие моста в Этерлоу 1832, Энглфилд-хаус 1833, ферма в долине 1835. Кенота Френгольца 1836 несут на себе печаль неуверенности и разлада и сильно уступают картинам предшествующих лет. В них запутанная, искусственная композиция, тяжёлый и мутный коричневый цвет, ранее столь чуждый констеблю, какая-то странная неясность пространства и аморфность рисунка, создающая впечатление что их писал или по крайней мере заканчивал другой художник. Теорию своего искусства художник изложил в предисловии к английскому ландшафту, сборнику гравюр с его картин, вышедшему в 1830 году, и в шести лекциях, прочитанных с 1833 по 1836 год. Умер констебль в Лондоне 31 марта 1837 года